Ложа седьмая. Часовой подземного бункера. Подземелья Москвы. В метро 2 они всё-таки нашли во время четвёртого выхода. Причём совершенно обыденно. Заглубились в обычном пассажирском метро на окрапоткинской, пошли по тоннелю на зелёный огни светофоров. Свернули налево по рельсовому отводу в так называемый оборотный тупик. Через 20 м рельсы оборвались у огромных ворот из литого бетона с метр толщиной. Слева есть камера, куда отъезжает плита, в пол вделаны специальные ролики. В узкие отверстия противоположной стены ныряют чёрные силовые кабели. Последние пять метров пространства между рельсами закрыто арматурной сеткой. Контактный рельс отсутствует, зато имеется прямоугольный люк, запертый на новенький навесной замок. Пыльченко легко перекусил душку гидроножницами и группа спустилась вниз по 50-ступенчатой лестнице. Здесь неработающий пульт привода и чёрный телефон без диска и без гудка. Впереди гермоворота, но они заперты. Мотор привода к герметизации имеет четырёхгранный штырь для ручного открытия. Ржавая и изогнутая ручка лежит рядом. Нука, Середов попробуй покрутить без особой уверенности командует Леший. Боец пробует, ворота открываются. Вперёд командует Леший и первым проскальзывает через ворота. Он замечает, что на тюбингах стен стоит цифра 1952. За воротами такая же лестница, и поднявшись по ней, группа оказывается за бетонными воротами в пятиметровом тоннеле с однопутными рельсами. Контактный рельс отсутствует, зато у перрона, будь то ожидая высокопоставленных пассажиров, стоит двухвагонный дизель-поезд. Вот это и есть метро 2, с гордостью говорит Пыльченко, будто это он его построил. Светя фонарями, они идут по тоннелю. Стены отделаны стальным тюбингом, отражающим лучи. Ощущается заметный уклон вниз. Боковые сбойки ведут в вентиляционные шахты, из некоторых ощутимо тянет свежим воздухом. Рельсы под ногами утоплены в бетонные плиты и не мешают идти. Тут и на машинах можно ездить, удивлённо говорит Середов. А идти вообще одно удовольствие добавляет Заремба. Можно пять километров в час отшагать. Но прошли они недалеко. Примерно через километр наткнулись на плакат. Прохода нет, завал. Выход в рабочую зону по правой стороне. Справа в стене оказалась большая пробоина, которая вывела в дикий коридор. Леший интуитивно почувствовал, что они близки к цели, и точно... Вон Бухенвальд сказал Леше, указывая вперёд, где в луче фонаря виднелся бордюр, окомляющий створ спуска на нижний уровень. Приготовить тросы, разбиться на двойки, страховать друг друга. Спуск проходил трудно. Шахта широкая, метров 8-10 в диаметре. Проджавевшие скобы скрепели и шатались, а за спиной не было привычной стенки, на которую можно в случае чего опереться, растопыриться и задержаться. Получалось и внизу бездна, и вокруг такая же. Так сейчас ещё шли со страховкой, а Леший вспомнил, как спускался на свой страх и риск. У него даже подмышки вспотели. Может, правда не от страха, а от напряжения, руки, ноги деревенели, каждая мышца дрожала. Только через час группа добралась до нижней отметки. Все тяжело дышали, пыхтели, сопели и кашляли, но привести дыхание в порядок не удавалось. Газоанализаторы показывали желтый уровень, и Леший приказал надеть регенераторы. Полосникову этот участок пути дался особенно нелегко. Он не пыхтел даже, он хрипел и рычал так, что клапаны дыхательного аппарата едва не выскакивали наружу при каждом выдохе. «Здесь тоже лежали рельсы», — прерывисто сказал Леший, — «по внутренней связи. Но потом их зачем-то демонтировали». тировали. Может, чтобы не демаскировать спецобъект, высказал предположение Пыльченко. Может, коротко ответил Леший. Наверное, для более развёрнутого ответа ему не хватало воздуха. Миновали одну развилку, вторую. Леший хорошо помнил путь, которым прошёл, преследуя Амира, но совершенно не помнил, сколько это заняло времени. Выбирался назад он, правда, почти сутки, но тогда шёл другим путём. Сейчас последний отрезок пути занял около 2 часов. Не только полосников, но и остальные бойцы, включая командира, предельно вымотались и едва переставляли ноги. В конце концов они увидели впереди желтовато-красный всполох. Там была пропасть, адская щель. Многие знающие считали, что она ведёт прямиком в преисподнюю. Леший первым вошёл в просторный зал, остановился на площадке перед щелью, перевёл дух и сказал: "Здесь я Амира застрелил, и он прямо туда и свалился". Они стояли в большом естественном зале, который пересекала подсвеченная зловещим светом преисподней широкая трещина. Из адской щели отчётливо тянуло жаром, И наверняка вонялось серой. Хорошо, что приборы позволяли нормально дышать. Ну и чего с ним делать, спросил Заремба. Он же сгорел давно. Так и напишем. И извлечь труп для идентификации не представлялось возможным, как бы продиктовал командир. И добавил, это, между прочим, чистая правда. Если комиссия захочет проверить наш аэропорт, а милости просим. Хоть капитана Рыженка, хоть полковника Огальцова сюда проводим, бойцы вежливо посмеялись. А что это вообще за провал? спросил Полосников. Он постепенно пришёл в себя и восстановил дыхание. Откуда он взялся? Естественный тектонический разлом, сказал Леший. Болтали, до да раскалённой магмы доходит. Кто-то из знающих с профессорами университетскими советовался. Те говорят ерунда, до да магмы ещё далеко. Может, взрывали здесь заряды геофизической разведки, до да возник какой-то неисследованный феномен? А на ту сторону кто-нибудь ходил? спросил Рудин. Он в разговорах не участвовал, а всё время осматривал разлом, его противоположный берег с помощью прибора ночного видения и, судя по тону, что-то там заметил. Ты что думаешь, это арбат раздражённо спросил Леший? Да адскую щель всего несколько человек видели, по пальцам пересчитать можно, и техники у них никакой не было, и приборов Томок и ё, на ту сторону лазит. А почему ты вдруг заинтересовался? Да просто так Рудин протянул лешему инфракрасный бинокль. Гляньте, товарищ майор, тут непонятные какие-то из-за тумана, вызванной глубинными испарениями, видимость была плохой. Через 20 м зал заканчивался, зато тоннель продолжался. Отсюда он казался мутным, зеленовато-чёрным глазом какого-то чудовища. И на этом глазу виднелось еле различимое бельмо, отдалённо напоминающее неподвижную человеческую фигуру: две ноги, две руки, расставленные в стороны, светлая точка на месте головы. Но что-то ещё нетерпеливо произнёс полосников, которому хотелось поскорее покинуть это мрачное место, как, впрочем, и всем остальным. "Пельченко родин приготовить трассамёт. Кошку блоки", отрывисто произнёс Леший. навести переправу». И все поняли, что дело не так просто, как кажется. Ширина разлома составляла около десятка метров. На той стороне сохранилось несколько прочных на вид опор, так что Пыльченко быстро удалось забросить кошку, натянуть трос, закрепить блоки с колесиками, переправа была готова. Вдвоем с Рудиным Леший благополучно перебрался на противоположный берег, отсигналился фонарём порядок. На той стороне ничего особенного не было, только туман стал гуще. Вдоль правой стены лежали кое-как сваленные в кучу ржавые рельсы, дрезины и остатки мини-бульдозера. Жутко здесь как-то, прошептал Рудин. Он оглянулся на груду железа и проворчал: "Уголь они что ли тут добывали?" "Может, добывали", ответил Леший. "А может наоборот?" Что-то прятали. А это что? Ну и ну, Рудин присвистнул. Перед ними стоял деревянный грибок, двухметровый полосато-зеленый белый столб с четырехскатной остроконечной зеленой крышей. На столбе висел допотопный черный телефон без диска, зато с торчащей сбоку ручкой. С другой стороны был прибит мощный крючок. Это похоже на стационарный караульный пост, Леший со скрипом потер отросшую щетину. Часовой мог прятаться здесь от дождя, связываться с начальником дежурной смены, а на этот крюк зимой вешали тулуп. Какой здесь дождь! Какая зима! Завезли стандартный грибок, поставили. Только таких уже давно нет. Рудин поднес фонарь почти вплотную. Рудин поднес фонарь почти вплотную. А краска-то свежая. И след, смотри, как там, возле идола, помнишь? В круге света на спрессованной земле был отчетливо виден отпечаток подошвы. «Еще бы не помнить», — сказал Леший, всматриваясь. «Похож. Дай-ка я сфотографирую. След тоже совсем свежий. Может, тут...» И часовой неподалёку то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Рудин, хотя, судя по напряжённым интонациям, он был мало расположен к шуткам. Леш спрятал фотокамеру, задумчиво провёл вокруг лучом фонаря, вздохнул. Ты лучше вон туда посмотри. Как бы это и не оказалось твой часовой, тихо произнёс он. Теперь расплывчатый человеческий силуэт у входа в продолжение тоннеля был виден невооружённым взглядом. Он оставался неподвижным, словно был нарисован на тёмном холсте. "Да, видать от того мне и жутко", так же тихо произнёс Рудин. "Это подстава какая-то. Приготовить оружие и сосредоточиться. Пойдёшь здесь, а я вдоль той стены. Будь настороже, тут что-то нечисто". Держа на изготовку свои скорпионы, они разбежались к противоположным стенам, а потом, будто сжимая клещи, двинулись ко входу в тоннель. Под ногами перекатывались и хрустели то ли мелкие камешки, то ли кусочки застывшего бетона. Рудин вдруг остановился и выдохнул потрясенно. «Командир!» Тут человек распятый над чесная. Мощный фонарьск крестили ослепительно белые лучи на страшной находке. Железный Амир висел в воздухе, раскинув в стороны пустые рукава комбинезона. Если быть точным, то рукава были не совсем пусты. Они болтались на костях, и из рукавов высовывались обломанные фаланги пальцев. Сквозь дыры в комбинезоне были видны Рёберные кости и позвонки, а над твротничком торчал склонённый набок череп, который вопросительно вглядывался в непрошенных гостей пустыми глазницами. Нижнюю челюсть украшали остатки рыжеватой каптоевской породы. Ноку скелета почему-то не было, брючины безжизненно свисали вниз. Труп был подвешен верёвками к верхним распоркам сваи. Через рукава протянута рейка. Вся эта жуткая инсталляция чем-то напоминала обычное огородное пугало. К шейным позвонкам проволокой была прикручена деревянная табличка, где кто-то старательно вывел химическим карандашом: "Запретная территория СССР". «Нифига себе!» «Кто это мог?» Рудин не успел закончить фразу. В черном зеве тоннеле с оглушительным треском вспыхнула четырехлепестковая электросварка. Леший с силой толкнул напарника и сам отскочил в сторону. Мимо со свистом пролетел астеревенелый рой свинцов-чел. «Твою мать! Убрать свет! Уходим!» Они выключили фонари, выставили перед собой взведенные скорпионы и, старательно отклоняясь от створа тоннеля, отъединились 5 ица назад. Что случилось? Ворвался в наушнике встревоженный голос Пылчин. Как дела, командир? От чёрт их разберёт, честно ответил Леший. Оружей к бою, прикрывайте нас. Но их никто не преследовал. Отойдя на несколько метров Синцов и Рудин повернулись и бегом бросились в переправи под защиту стволов своей группы. Здесь они почувствовали себя спокойнее. Давай, ты первый, приказал Леший. Но Рудин медлил. Он безуспешно искал на ощупь тонкую стальную нить, которая должна была вернуть их в знакомый мир. Потом на миг включил фонарь. Троса не было. Точнее, от него оставался полуметровый кусок, закрепленный на опоре. Неужели порвался? Такого просто не может быть. Мелькнула даже мысль о случайном попадании шальной пули. Он провел пальцем по холодной, туго скрученной поверхности и, Ощупал обрыв. Поверхность оказалась совершенно гладкой. Трос был аккуратно перекушен. Новую переправу удалось навести только через полчаса. Рудин, а затем и Леший перебрались к своим товарищам. Они быстро покинули площадку адской щели. Каждый испытывал неприятное ощущение, будто из темноты за ними наблюдают чьи-то глаза. Так оно и было. Глаза или какие-то другие чуткие органы фиксировали каждое движение бойцов в тоннеле и прекратили свою работу только тогда, когда чужаки убрались во осясе.